Житие святого отца нашего Тихона Чудотворца, епископа Амафунского. Святой Тихон родился на острове Кипр в городе Амафунте от благочестивых родителей-христиан. С самых юных лет, воспитанный своими родителями в христианском благочестии, он научен был и чтению, священных книг, за что был принят в клир церковный и удостоен должности церковного чтеца. За чистоту своей жизни он был поставлен затем святым мемнаном епископом амафонским во Когда же скончался епископ Мемнан, то по общему желанию амафонских христиан избран был на его место святой Тихон и рукоположен святым епифарием епископом кипрским. В то время на острове Кипре осталось еще много язычников, державшихся древнего идолопоклонства. Святитель Христов Тихон подъял на себя великий труд, отвращая жителей Амафунта от языческих заблуждений и приводя их к познанию Христа Бога. В этом великом труде сопоспествовал ему Господь, ибо исторгнул от власти дьявола великое ословесное стадо, святитель привел его в ограду православной католической церкви, обратив козлов в овец Христовых. Святой Тихон уничтожил также вокруг Амафонта идолов, а храмы этих идолов, как жилища бесовские, он искоренял и разорял. Благочестно управил уверенную ему от Господа паству. Святой Тихон скончался в глубокой старости. За свои многие чудеса, сотворенные им не только при жизни, но и по смерти, святой Тихон назван чудотворцем. Из многих чудес святого Тихона до нашего времени сохранилось сказание лишь о двух случаях чудодейственной его силы. Первое чудо, сотворенное святым Тихоном еще в отроческом возрасте, было следующее. Отец святого Тихона, содержавший семью свою печеньем и продажей хлебов, посылал сына продавать хлебы. Святой же Тихон раздавал беднякам хлеб даром. Отец его узнав об этом, опечалился и разгневавшись на сына, начал ругать его за это. Благочестивый же отрок сказал на это отцу: «Отчего ты печалишься, отец, как бы что-нибудь потерявший? Я дал хлебы в займы Богу, а в святых книгах сказано: дающий Богу сторицею примет. Если не веришь сказанному там, то пойдем в житницу, и ты сам все увидишь, как Бог отдает долг взаимодавцам своим". Сказав это, он пошел с отцом к житнице. И когда они хотели открыть дверь, то увидели, что то помещение, которое было пусто, все наполнено чистой пшеницей. Видя такое чудо, отец святого Тихона весьма изумился и, пав на колени, поклонился Богу, воздавая ему благодарение. С этого времени он перестал гневаться на сына и не препятствовал ему раздавать нищим хлеб, сколько он желал. Другое чудо, сотворенное святым Тихоном, было следующее: В одном винограднике садовники, обрезывая сухие ветви у винограда, выбрасывали их вон как негодные. Святой же Тихон собрав эти ветви, посадил в своем саду. Сажая, он молился Господу о том, чтобы он дал виноградным ветвям следующие четыре свойства. Во-первых, чтобы сухие сучья принялись в земле, пустили корни и росли. Во-вторых, чтобы виноградные ветви изобиловали ягодами, В третьих, чтобы ягоды были сладкие и полезные для здоровья, в четвертых, чтобы виноград его скорее всех поспевал и созревал. Когда наутро святой Тихон вышел в сад, то увидел, что молитва его была услышана. Сухие ветвы приняли с земли и пустили почки, а когда тем же летом начали расти, то совершенно необычно и неестественно оказались весьма плодородными. Еще в то время, когда в других виноградниках плоды зрели, Ягоды в виноградниках святого Тихона были вполне зрелы, приятный на вкус и весьма полезны для здоровья. Этот виноград не только при жизни святого Тихона обладал такой чудодейственной силой, но и по кончине его был плодороден, и ежегодно плоды его поспевали ранее, чем в других виноградниках. Так что 16 июня, в день памяти святого Тихона, на выжатом вине из этого винограда было совершаемо на литургии Таинства Евхаристии. Уже из двух этих чудес можно видеть, что святой Тихон был чудотворец и великий угодник Божий. В службе святого Тихона повествуется, кроме того, что он пророчески предузнал и возвестил другим о времени своей кончины. О таковой святости этого чудотворца добудет Богу нашему слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.